Глава 15 Вечером с подачи Эвелин мы играли в игру, для которой разделились на команды и набросали в вазу бумажек с именами известных людей. Вытягиваешь имя из вазы, товарищи по команде задают тебе вопросы, и можно отвечать «да» или «нет», пока они не догадаются, кто был загадан. Уже стемнело, мы сидели в гостиной с включённым светом и открытыми окнами. Порой в окно залетал мотылёк, Ник ловил его и выбрасывал обратно а Дерек всё подначивал их убивать. Бобби велела Дереку прекратить, а он сказал, «Только не говори, что права животных теперь и на насекомых распространяются». Губы у Бобби были темны от вина, она напилась. «Нет», — сказала она, — «но если тебе так хочется, чтобы они умерли, убивай их сам». Мелисса, Дерек и я были в одной команде, а Ник, Бобби и Эвелин в другой. Пока мы писали имена на бумажках и складывали в вазу, Мелисса принесла ещё бутылку вина, хотя за ужином мы и так выпили немало. Ник, когда Мелисса предложила ему налить, накрыл бокал ладонью. Они как-то по-особенному переглянулись, и она подлила себе. Сначала был ход противников, и бумажку вытянул Ник. Прочитал, нахмурился и сказал «Ну, давайте». Бобби спросила, мужчина ли это, и он сказал «Нет». «Это женщина?» — сказала она. «Да, ага». Эвелин спросила, политик она или актриса, или спортсменка — Но оказалось ни то, ни другое, ни третье. Бобби сказала. Музыкант? И Ник сказал, насколько я знаю, нет. Это известная личность, сказала Бобби. Что значит известная, сказал он. Мы все ее знаем, сказала Эвелин. Вы обе точно знаете, сказал Ник. А, -а, а, сказала Бобби. То есть мы с ней лично знакомы. Он подтвердил. Мелисса, Дерек и я безмолвно наблюдали. Я чересчур явственно ощутила бокал вина в руке, слишком сильно сжала ножку. «Она тебе нравится?» — сказала Бобби. «Или нет?» «Лично мне?» «Да, нравится». «А ты ей?» — сказала Бобби. «Это правда поможет тебе угадать?» — сказал он. «Очень может быть», — сказала Бобби. «Я не знаю», — сказал он. «Получается, она тебе нравится, но ты не знаешь, нравишься ли ты ей?» — сказала Бобби. «То есть вы не слишком близко знакомы?» Или она такая женщина-загадка?» Он кивнул и усмехнулся, словно этот допрос казался ему дурацким. «Я, Мелисса и Дерек замерли. Никто не пил и не разговаривал. Я думаю, понемногу того и другого». «Ты не очень хорошо её знаешь, и она загадочная», — сказала Эвелин. «Она умнее тебя?» — сказала Бобби. «Да, хотя такого народу немало. Мне кажется, эти вопросы не приближают вас к цели». «Ладно, ладно», — сказала Бобби. Она скорее эмоциональная или рациональная? Пожалуй, рациональная. То есть бесстрастная, — сказала Бобби. Бесчувственная. Что? Нет, я этого не говорил. Моё лицо обдало жаром, когда я заглянула в свой бокал. Мне показалось, Ник взволнован или, по крайней мере, не настолько отстранён и расслаблен, им обычно притворялся. И я задумалась, когда это я решила, что он притворяется. «Экстраверт или интроверт?» — сказала Эвелин. «Я думаю, интроверт», — сказал Ник. «Молодая или старая?» — сказала Эвелин. «Молодая, очень молодая». «Ребёнок, что ли?» — сказала Бобби. «Нет, взрослая, господи». «Взрослая женщина, понятно», — сказала Бобби. «А как думаешь, в купальнике она бы тебе понравилась?» Ник пронзил Бобби долгим взглядом и отложил бумажку. «Бобби уже знает, кто это», — сказал Ник. «Мы все знаем, кто это», — тихо сказала Мелисса. «А я нет», — сказала Эвелин. «Кто это? Это ты, Бобби?» Бобби лукаво улыбнулась и сказала, «Это Фрэнсис». Я наблюдала за ней и не понимала, ради чего всё это представление. Никого, кроме Бобби, оно не развлекло, но её это, похоже, не беспокоило. Она держалась так, словно замысел удался. Я слишком поздно догадалась, что она нарочно положила бумажку с моим именем с самого верху. Я вспомнила, что она совершенно безбашенная — Обожает проникать внутрь вещей и выворачивать их наружу. И я испугалась её, уже не в первый раз. Она хотела выставить на всеобщее обозрение мои самые сокровенные чувства, превратить их из тайны в какую-то шутку, в игру. После раунда атмосфера в комнате изменилась. Вначале я встревожилась, что все догадались о нас. Что-то слышали по ночам, что знала даже Мелиса, но потом я сообразила, что царит напряжённость другого рода. Похоже, Дереку и Эвелин — Было неловко за Ника. Они решили, что он скрывал свои чувства ко мне. Они беспокоились, не обиделась ли я, не огорчена ли. Эвелин поглядывала на меня с сочувствием. Когда Мелисса угадала имя Билла Клинтона, я извинилась и ушла в ванную через коридор. Я охладила руки под струёй воды, промокнула под глазами, вытерла лицо чистым полотенцем. За дверью в коридоре Мелисса ждала своей очереди воспользоваться уборной. Я не успела прошмыгнуть мимо, и она спросила, «Ты как?» «Всё хорошо», — сказала я. «А что?» Она поджала губы. В тот день на ней было голубое платье с глубоким декольте и плессированной юбкой. На мне были подвернутые джинсы и мятая белая рубашка. «Он ведь не сделал ничего такого», — сказала она. «Он тебя не допекает?» Я поняла, что она говорит о Нике, и вмиг ослабела. «Кто?» — сказала я. Она глянула неприветливо, словно я её разочаровала. «Ладно», — сказала она, — «забудь». Мне стало стыдно. Ей наверняка стоило усилий и немалых проявить заботу. Я тихо сказала, «Нет, послушай, конечно, нет. Я не знаю. По-моему, это какая-то ерунда. Прости, по-моему, это всё Бобби». «Ну, он, видимо, влюбился», — сказала она. «Я уверена, что всё безобидно. Просто хотела, чтобы ты знала». «Если он сделает что-то неприемлемое, всегда можно сказать мне». «Я очень это ценю. Ты такая добрая, но правда беспокоиться не о чем». Она улыбнулась, словно обрадовалась, что я в безопасности, и её муж не натворил ничего ужасного. Я благодарно улыбнулась в ответ, и она вытерла руки о юбку. «Это на него не похоже», — сказала она. «Но ты, пожалуй, в его вкусе». Я смотрела под ноги, голова кружилась. «Я не слишком льщу себе», — сказала она. Тут я встретилась с ней взглядом и поняла, что она пытается меня рассмешить. Я рассмеялась от признательности за её доброту и доверие. «Да нет, ты скорее льстишь мне», — сказала я. «Но «Ну, от него ты не дождёшься, полная бестолочь. Хотя вкус на женщин у него отличный». Она указала на ванную комнату. Я посторонилась, и она вошла. Я запястьем вытерла лицо. Оказалось влажное. «Интересно». Что она имела в виду, говоря, что Ник — бестолочь? Я не могла разобраться, было ли это сказано ласково или язвительно. Мелисса умела выдать одно за другое. После этого игра быстро закончилась. Я и словом не обмолвилась с Бобби до самого её ухода в спальню. Я сидела на диване, пока все не разошлись, и через несколько минут Ник вернулся. Он закрыл окна и прислонился к подоконнику. Я зевнула и провела рукой по волосам. «Да, странно вышло, да?» — сказал он. — С Бобби. Я согласилась, что странно. Ник говорил про Бобби осторожно, словно сомневался, как я к ней отношусь. — Ты совсем бросил пить? — сказал я. — Делаюсь от вина вялым. Мне хочется быть трезвым ради вот этого всего. Он присел на подлокотник дивана, словно ожидая, что мы скоро встанем. Я сказала, что значит это всё? А он сказал, о, все эти волнующие ночные разговоры. «Ты не любишь заниматься сексом пьяным?» — сказала я. «Мне кажется, для всех лучше, если я не пью. Ты подумаешь, что окажешься недостаточно хорош? С моей стороны никаких претензий. Ну, тебе легко угодить», — сказал он. Мне не понравились его слова, хотя они были правдой, и он, вероятно, искренне так думал. Он коснулся моего запястья, и я вздрогнула. «На самом деле нет», — сказала я. «Я просто знаю, что ты обожаешь, когда я лежу и превозношу тебя, какой ты бесподобный». Он поморщился и сказал «Жёстко». Я рассмеялась и сказала «Что, я разрушаю твои иллюзии? Я буду и дальше стонать какой-то сильный и мужественный, если хочешь». Он ничего не ответил. «Так или иначе, мне пора спать», — сказала я. «Сил уже нет». Он коснулся моей спины. Непривычно нежный жест для него. Я замерла. «Почему ты раньше ни с кем не закрутил роман?» — сказала я. «Э-э...» Наверное, не встретил никого. В смысле? На секунду мне почудилось, что он скажет, я не встретил женщины, которую желал бы так сильно. Вместо этого он сказал, да не знаю. Мы довольно долго были счастливы вместе, мне даже в голову не приходило. Знаешь, когда влюблён, о таком не думаешь. И давно ты перестал быть влюблённым? Он убрал руку, и наши тела больше не соприкасались. А я и не переставал вообще-то, сказал он. «То есть ты всё ещё любишь её?» «Ну да». Я уставилась на люстру на потолке. Она не горела. Вместо неё перед игрой мы включили настольную лампу, и она отбрасывала длинные тени до самого окна. «Извини, если это тебя ранит», — сказал он. «Нет, конечно, нет». «Так это у вас не игра такая? Ты хочешь привлечь её внимание и заводишь роман со студенткой?» «Ух ты! Обалдеть! Привлечь её внимание?» Так ведь? Думаешь, она не замечает, как ты на меня смотришь? Она уже спрашивала, не сильно ли ты меня допекаешь. «О, Боже», — сказал он. «Так, ладно, я тебя допекаю?» У меня не было сил ответить «нет». Поэтому я закатила глаза и встала с дивана, оглаживая рубашку. «Итак, ты в кровать», — сказал он. «Да», — сказала я. Бросила в сумочку телефон и даже не взглянула на Ника. «Ты, между прочим, очень меня обидела», — сказал он тем, что сейчас наговорила. Я подняла с пола свой кардиган и накинула на сумку. Мои босоножки аккуратно стояли возле камина. «По-твоему, я всё это затеял ради Мелисиного внимания», — сказал он. «С чего вдруг ты обо мне так думаешь? Может, потому что ты всё ещё любишь свою жену, хотя ты её больше не интересуешь?» Он рассмеялся, но я не оглянулась. Я смотрела в зеркало перед камином. С моим лицом творился какой-то кошмар, я ужаснулась. Щёки пошли пятнами, словно меня ударили, а губы были бледные и сухие. «Ты ведь не ревнуешь, Фрэнсис?» — сказал он. «Думаешь, у меня есть к тебе чувства? Не обольщайся». Я спустилась к себе, легла в постель. Мне было очень плохо. Нет, не грусть, скорее шок и невероятная усталость. Словно меня схватили за плечи и безжалостно потрясли, хоть я и умоляла перестать. Я знала, что сама виновата. Это же я провоцировала Ника на ссору. Теперь, лёжа в одиночестве в притихшем доме, я чувствовала, что ничего не контролирую. Я могу разве что решать, заняться с Ником сексом или нет. Я не решаю, как к этому относиться и что это значит. И хотя я могу решить, ссориться ли с ним и из-за чего, я не диктую, что он скажет и какую боль мне это причинит. Скрестив руки на груди и свернувшись калачиком, я с горечью думала. Вся власть в его руках а у меня власти нет. Не совсем правда, но той ночью мне стало ясно, я сильно переоценила собственную неуязвимость. Чтобы быть с Ником, я лгала всем, Мелисси и даже Бобби. У меня не осталось тех, кому можно довериться, тех, кто бы мне посочувствовал. И после всего этого он любит другую. Я зажмурилась и вжала голову в подушку. Вспомнила прошлую ночь, когда он сказал, что хочет меня, и как это во мне отозвалось. «Просто признай», — думала я, — «он тебя не любит. Вот что больнее всего».